Глава шестая. В пригородном посаде. Объехав городские стены, Батухан вернулся в посад, на противоположный берег реки. В брошенных жителями избах толпились татарские воины. Они рыскали по улицам, тащили охапки сена, сдирали солому с крыш. Все годилось на корм их диким, неприхотливым коням. Повсюду Над избами велись дымки. Татары заставили захваченных в плен женщин печь им блины и оржаные лепешки. Батухан проезжал через посад на вороном коне с белыми ногами и белой отметиной на лбу. Загорелое лицо было неподвижно. Суженные глаза смотрели поверх людей. Никто не мог прочесть на его лице ни радости, ни заботы. За ним ехали по трое в ряд преданные ему ханы. Они носили почетные звания тысячников и десяти тысячников, но своих отрядов не имели. Их обязанности состояли в том, чтобы участвовать в обедах Батухана, есть за четверых, рассказывать прибаутки и необычайные приключения славных витязей. Когда же они оставались наедине с Батуханом, Каждый из них передавал сплетни про других ханов, про своих же собеседников за обедом. Батухан внимательно выслушивал каждого, жмуря глаза, иногда милостиво шипел «Хи-хи!». Он хотел знать все, что делается вблизи и вдали от него, в войсках других чингизидов, потому терпел этих ханов, как нужных ему людей. В посаде Бурши показал Батухану просторную избу и предложил избрать ее для ночлега. Кто жил в этой деревянной юрте? Урусуцкий шаман, зовут его Поп. Батухан сердито отмахнулся. Вмешался великий советник Субудай-богатур. Подъехав на соврасом коне, он сердитым хриплым голосом сказал, «Разве подобает Джихангиру жить в юрте шамана, да еще урусудского?" «А это что за дом?» Он указал плетью на бревенчатое строение со строконечной высокой крышей и золоченным крестом наверху. «Это дом у русудского бога». «Джиганхиру подобает жить там, где обитают боги», сказал строго Субудай-богатур. Батухан искоса посмотрел на потупившего глаза Баурши, на ханов, начавших горячо поддакивать великому советнику, и повернул коня к церкви. Бурши бросился к церковной двери. На паперти около входа сидели четыре монгольских воина. «Сюда нельзя!» — сказал один из них. Бурши начал спорить с монголами. «Кто вас поставил сюда?» — спросил подъехавший Субудай. «Сотник Гуюкхана Мункисал». «Возвращайся к своему сотнику и скажи, чтобы он выбирал для своего хана более подходящую юрту. Убирайся, живо!» Четыре монгола посмотрели друг на друга, просвистали сквозь зубы и, подобрав подолы длинных шуб, пошли через глубокий снег к своим коням, привязанным к церковной ограде. Один повернулся и сказал Субудаю, «Когда Гуюкхан начнет нас бить по щекам костяной лопаткой, «Ты ведь за нас не заступишься!» «Кто тебе отрезал ухо?» спросил Арабша. «Смотри, второй отрежу!» Монгол, оскалив зубы, присел, вытягивая меч, злобно его задвинул обратно в ножны и быстро вскочил на коня. «И ты того же дождешься!» крикнул он и поскакал. Арабша злобно посмотрел ему вслед. Гуюкхан опять подсылает убийц. Но Керы привели старика, найденного в соседней сторожке. Он был в собачьем колпаке, холщовых портах, рубахе и лыковых лаптях. Он весь посинел и дрожал от холода, но не выказывал страха. Старик отпер ключом большой замок на двери. Бурши вошел первый и, сложив руки на животе, встал около двери. Батухан соскочил с коня, и, разминая онемевшие ноги, прошел в церковь. Татары ее не тронули. Сквозь узкие окна, затянутые пузырями, тускло проникал свет. Впереди поблескивал золотом алтарь с резными деревянными дверьми. Перед некоторыми иконами мигали огоньки лампад, освещая темные насупившиеся лики святых. Батухан прошел в алтарь, обогнул кругом престол, на столике в углу нашел пять круглых белых просвирок. Приказал следовшему за ним Баурши попробовать эти хлебцы, не ядовиты ли. Бурши откусил, пожевал и сказал, «Авва, да сохранит хан небо, и тебя, и меня от несчастья, хлеб вкусный». Батухан Вернулся на середину церкви, опустился на конскую попону. Возле него полукругом уселись ханы. «Пол каменный», — сказал Батухан. «Разожгите здесь костер и сварите чай». Баурши заметался, переговорил с толмачом и пленным стариком. «Здесь огонь разводить нельзя. Это прогневает у русудского бога, его дом загорится. Но пленный старик... Будет целый день топить печь, и тебе станет тепло. Субудай Богатур приказал, чтобы его военные помощники, Юрджи, поместились в доме у шамана. Бревенчатый дом состоял из синей и двух горниц, разделенных стеной. Большая, сложенная из камней и глины квадратная печь, выходила в обе горницы. В первой половине поместились четыре монгольских юрджи и два мусульманских писца уйгура.